Глава 51 «Аврора, поешь!» – присел на корточки напротив меня Ярослав. «Нельзя отказываться от еды!» – смотрел он хмуро. Почти сутки я находилась в его доме, в заперти. Как только мы приехали, меня осмотрел доктор, зафиксировал повязку на поврежденной руке и вколол успокоительный, потому что, несмотря на то, что слезы остановились, меня все еще колотило нервной дрожью. После инъекции я уснула на несколько часов, а когда проснулась, меня накрыло ужасом случившегося с новой силой. Все время казалось, что это все мне лишь привиделось. И вот-вот Крестовский обнимет меня со спины, прижмет к себе покрепче, и я наконец-то выплыву из этого бесконечного кошмара. Но затем ко мне приходил Ярослав, Что-то говорил, но я его не слушала и отвечать не собиралась. Я больше не воспринимала его как друга, да и как человека в принципе. Только мерзкая тварь способна на подобную низость. «Солнце, поешь!» – дотронулся он до моего лица, убирая прядь волос с глаз. И лишь теперь я дернулась, уворачиваясь от его прикосновений. Его пальцы замерли в воздухе в том месте, где еще пару мгновений назад была моя голова. На лице парня замерла нечитаемая маска, и он медленно убрал ладонь. Аврора старался вывести меня на контакт, но меньше всего я хотела говорить с человеком, из-за которого погиб мой мужчина и женщина, проявившая ко мне доброту и заботу. «Зачем ты так?» «Я же хочу как лучше!» В ответ я лишь закрыла веки и перевернулась на другой бок, убегая в воспоминания, в которых мы были вместе с Каем. Я так жалела, что не сказала ему о своих чувствах, так жалела, что потратила столько времени, считая его врагом и мечтая сбежать от него. Видимо, таково мое наказание за глупость вспоминать его и сокрушаться о том, чего я не успела. За следующие сутки ничего не изменилось. Ярослав приносил мне еду, пытался вывести меня на разговор, но в ответ слышал лишь молчание. Когда он уходил, я поднималась, выпивала сладкий чай, который терпеть не могла, и ложилась обратно. Но когда спустя еще один день я по-прежнему не реагировала на Яра и не ела, Он потерял терпение. «Ты сядешь и немедленно поешь при мне, или я затолкаю еду тебе в глотку», рычал он, стоя надо мной. Меня совершенно не волновал его крик. Я на него не реагировала. Просто хотела, чтобы он исчез, или чтобы я наконец-то перестала дышать и отправилась к Каю и маме. «Аврора!» – повысил голос Ярослав. «Да очнись же ты, наконец!» Наклонился он ко мне и встряхнул. «Ай!» — вырвалось из меня, когда он задел поврежденное плечо, и впервые за все время я встретилась с парнем взглядом. «Приходи в себя!» Его лицо исказила злость, а глаза буквально метали молнии. «Где то Аврора, ясная как день и теплая как солнышко?» В каждом его слове сквозило отчаяние. «Нет ее!» – горько усмехнулась я. «Убили ее!» – вместе с Каем. Оскалилась, виде перед собой лютого врага. «Убили, говоришь?» – рявкнул так, что я зажмурилась. «Да, ты убил!» «Дура! Да если бы не я, тебя бы уже по рукам пустили!» «Если бы не ты!» «Кай был бы жив, и никто и пальцем бы меня не тронул». Глаза снова начали наполняться влагой. И Роза не могла принять, что по моей вине погибла женщина. «А ты знаешь, чем твой Кай зарабатывал на сказку, в которой ты жила? В курсе, каким монстром он был?» – рявкнул Яр. «Единственное, что я знала, это лишь то, что он держал бордели». Понимала, что если его боялись, то там должно было быть нечто большее, но осознанно не позволяла себе думать на эту тему. «Наверное, тем же, чем занимаешься сейчас ты?» Стало противно, что когда-то я проливала слезы по этому человеку, который изначально не был мне другом. «Предаешь, обманываешь, убиваешь...» «Дура, я же ради тебя, все!» в каком-то отчаянии проговорил он «Я тебя не просила», выплюнула ему в лицо, вкладывая в каждое слово всю ненависть и отвращение, что испытывала к нему. Яр исследовал мое лицо каким-то диким взглядом, а затем отпустил больное плечо. «Все равно я тебя накормлю», одной рукой удерживал меня за здоровое предплечье, а второй взял вилку и поднес к моему рту кусочек грудки с овощами. «Открой рот!» Я сидела, сжав плотно губы. «Хочешь за ним отправиться?» Прожигал меня огненным взором. «Не позволю! Открой рот, или я силой раздвину тебе челюсти!» Меньше всего я хотела его прикосновений. Разомкнула губы, дернула плечом, чтобы он отпустил меня. Ярослав просунул еду мне в рот, наблюдая за тем, как я медленно жую. Когда ему удалось скормить мне большую часть грудки, я ощутила резь в животе. «Не могу, больно!» – скривилась, отворачиваясь от вилки. Все же столько дней без еды не прошли бесследно, и я теперь не могла полноценно принимать пищу. «Вот видишь, можешь быть умницей!» Улыбнулся он, промакивая мне губы салфеткой и скользя по моему лицу темным задумчивым взглядом. Постепенно все у нас с тобой наладится, солнце, и улыбаться будешь, и меня полюбишь.